«Вы не собирались встретиться со мной, то есть с детективом, сегодня утром? Нет?» «Зачем? Нет, конечно. Все было кончено. Он уже сообщил мне свое заключение. Я не дослушал окончания его фразы. Я соображал, зачем этот черт подери, Гаррисону вновь потребовалось вызывать меня сегодня утром. И зачем?» Нужен был опять мой офис этому белобрысому подонку, если с Эльмлундами было уже покончено. Я круто повернулся к Джанет. «Где у вас телефон? Быстренько!» Она недоуменно посмотрела на меня, потом повернулась и пошла в дом. Я шел за ней по пятам. «Быстрей, дженнет Она указала на телефон, стоящий на столе. Я схватил его и вызвал Гамильтон Билдинг. «Может, есть еще шанс, хотя время уже упущено», — ответила Хейлз. «Это шел Меня кто-нибудь спрашивал?» «Ну, шел как твое похмелье?» «Это не важно, Хейлз. Дьявол с ним с похмельем». «Был ли кто-нибудь сразу после того, как я отвалил?» Голос ее стал резким. «Был мужчина, ему около пятидесяти лет, по имени Карл Стросмин». Сказал, что у него была назначена встреча в 9.30. Не сказал, по какому поводу. Нет. Я записала его имя и адрес. «Граммерси 3622». Обещал позвонить, но не позвонил. Еще что-то? Нет. Это все. Спасибо. Я повесил трубку и воскликнул. Будь я проклят. Они нашли еще одного простофилю. Что? Что? Спросила Джен, но я уже бежал к двери. Нырнув в Кадиллак, завел мотор и развернулся. Ясно, как день. Где-то эти прыткие мальчики заловили еще одного дуралея, а поскольку расследование Шелла Скотта однажды удачно сработало, они решили еще раз использовать этот трюк. Они пока вертятся где-то здесь». Но как только закончат дело, то, несомненно, смотаются в Чикаго, Буэнос-Айрес или черт знает куда. Иди свищи тогда ветра в поле. Карл Стросмен. Помнится, я что-то слышал о нем. Он сколотил кучу денег, в основном действуя по ту сторону закона. Он должен был быть прекрасной добычей для мошенников, потому что всегда ищет, чего бы купить. Если Эльмлун думал, что ему просто достался удивительный подарок судьбы, то Строссмен, скорее всего, вообразил, будто ему удалось кого-то обставить. Мне не очень-то по душе было то, что я раньше слышал о стросмене, но еще меньше нравилось то, что я знал о Гаррисоне, Фостере и Белобрысом. Разыскав нужный мне дом на Граморсе, я затормозил, выскочил из машины и побежал к входной двери. Я нажимал звонок и колотил в дверь одновременно, пока не выглянула хмурясь женщина средних лет. «Эй», — сказала она, — «что с вами происходит?» «Миссис Строссмен?» «Да». «Ваш муж дома?» «Нет», — глаза ее сузились. «А что? Зачем он вам нужен?» Я застонал. «Он завершает какую-то деловую операцию, да?» Ее глаза теперь стали вовсе щелочками. «А вам-то что за дело?» Она окинула меня взглядом с ног до головы. «Нас предупреждали, что этим интересуются и другие. Вы...» леди послушайте. Он покупает магазин или старый тепловоз, или что...» Она поджала губы. «Я не собираюсь вам ничего рассказывать до его возвращения». «Прекрасно», — сказал я. «Грандиозно, замечательно. Эти милые бизнесмены — обманщики. Они отпятые мошенники, воры, проходимцы, и ищет полиция». «Поцелуйте на прощание ваши денежки, леди!» «А не хотите, так рассказывайте тогда все мне и побыстрее!» Теперь она уже не поджимала губы. Рот раскрылся, словно щель между двумя толстыми лепешками. «Обманщики!» — выдавила она. «Жулики, мошенники, грабители, убийцы!» «Леди, они бесчестны!» Слабый возглас сорвался с ее губ. Она взмахнула руками. «Проходимцы!» — запричитала она. — Я ведь говорила ему, что это мошенники. Говорила этому старому дураку. Лучше ты... И она потеряла сознание. Я выругался, толкнул дверь, поднял женщину и перенес на кушетку. Скоро она очнулась и заморгала глазами. Рот ее открылся, но я предупредил. — Если вы еще раз произнесете слово «проходимцы», я вас побью. Куда пошел ваш муж? Она что-то залепетала. Ни слова нельзя было понять. В конце концов она поднялась на ноги и заковыляла по комнате я записала повторяла она я записала я за что записали куда он пошел адрес она опять взмахнула руками 41000 проходимцы 41 одна... послушайте сказал я у него что было с собой так много денег нет он должен был зайти в банк какой банк она еще отвечала А я уже подскочил к телефону и стал набирать номер. Служащий банка ответил мне, что Карл Строссмен забрал со счета 41 тысячу долларов всего полчаса назад. Он был очень взволнован, но ничего не сказал о том, зачем ему потребовалось столько денег. Я повесил трубку. Я знал, почему Строссмен не рассказал об этом. Деловой секрет. Миссис Строссмен по-прежнему бродила по комнате. Отдергивала шторы, время от времени всплескивала руками и вскрикивала. Наконец, я выжил из нее все, что она знала, и вместе с тем, что мне было уже известно, сложилась общая картина. Встреча ее мужа с Шеллом Скоттом состоялась два дня назад и была организована здесь у них дома, агентом по купли-продаже недвижимости Гаррисоном. Видя, что Строссмен проявляет явную нерешительность, и его нужно взбодрить, предложив помощь совершенно честного детектива, Гаррисон избрал тот же путь. Набрал номер телефона, немного поговорил и передал трубку Строссмену. Назначили встречу на 9.30 утра сегодня. Строссмен разговаривал, конечно, с Белобрысом, который, вероятно, воспользовался телефоном автоматом на улице или в баре. Может быть, Гаррисон и не стал бы предлагать Строссмену именно меня в помощь, и продолжал бы надеяться, что жертва и без этого примет его жульническое предложение, если бы не одна вещь, которая очень важна для такого мошенника. Моя репутация в Лос-Анджелесе. Здесь... Одни думают, что я сумасшедший, другие считают меня глупцом. Кое-кто, особенно старые девы, уверены, что я чертовский развратник, но никто никогда не сомневался в моей честности. Мошенникам надо было убедить Стросмена, как до него Эльмлунда, в том, что они действительно имеют дело со мной, когда встречаются в моей конторе с белобрысом, фальшивым шелом Скоттом. Однако, когда я сегодня заскочил в контору и сорвал им спектакль, ребятишкам срочно пришлось менять свои планы. В половине двенадцатого, то есть примерно в то время, когда я ехал к Эльмунду, Белобрыса явился к Строссмену домой, извинился, что не был утром в конторе, когда туда приезжал Строссмен и предложил тотчас же обсудить дело. Узнав, о каком расследовании идет речь, Белобрысый изобразил крайнее удивление и торжественно заявил, что по странному стечению обстоятельств он уже занимался этим делом, что к нему уже обращался по этому поводу другой человек. Да-да, он уже провел расследование не сообщил тому покупателю, что дело чистое, никаких сомнений. Такая удача выпадает раз в сто лет. И сроки, как ни грустно сказать, поджимают. Очевидно, сказал Белобрысый, переговоры ведутся одновременно с десятком людей и так далее, пока Страсмин не дошел до крайней степени нетерпения. Наконец, миссис Страсмин достала листок бумаги и вручила его мне. На нем был нацарапан адрес. Apex Realtors, 4870. Норманди-Авеню. Я забрал бумажку и вскочил в свой Кадиллак. «Эйпекс Риэлторс». Как я и ожидал, оказался обыкновенным домом с табличкой, выставленной в окне. «Эйпекс Риэлторс». Когда я подъехал и поставил машину, маленький, хорошо одетый человек с густыми усами как раз забирался в новый Бьюик у края тротуара. Я бросился к нему и успел остановить его, прежде чем он завел мотор. «Мистер Стросмин?» Он был очень похож на свою жену. Глаза его сузились. «Да?» Я сделал глубокий вздох и выпалил. «Вы только что купили Фолсом market Он заулыбался. «Что, обошел тебя? Опоздал ты, приятель?» «Заткнись!» «Ничего ты не приобрел, кроме головной боли. Сколько там внутри человек?» Он хмыкнул. «Верно, они мне говорили, что надо торопиться. Просто, мил человек, но...» Я чуть не двинул ему. Выхватив револьвер, я прицелился в него. «Сколько там человек!» На миг мне показалось, что он сейчас грохнется в обморок, но он с трудом выдавил. «Три, жди здесь!» — сказал я, повернулся и побежал к дому. Дверь была слегка приоткрыта. Я пнул ее и прыгнул внутрь, держа оружие в правой руке. В комнате никого не было, но на другой двери прямо передо мной висела табличка «Офис». Когда я прошел в нее, позади дома заурчал заработавший мотор. Я побежал в конец комнаты, нашел Настюш открытую дверь и выскочил на улицу в тот момент, когда небесно-голубой седан, припаркованный во дворе, стремительно тронулся с места. Я едва успел его увидеть, но знал, кто в нем сидит. Три мошенника удирали теперь, забрав все бабки, за которыми охотились. Возможно, они видели меня но это маловероятно. Они могли просто схватить деньги и выйти через черный ход сразу после того, как Строссмен переступил порог парадной. Я рванул обратно и, устремившись к Кадиллаку, крикнул Строссмену на ходу, «Вызывай полицию!» Он сидел, видимо, радуясь тому, какой удачный ход только что сделал. «Как же вызовет он полицию? Может быть, к следующей неделе?» Я включил передачу, завернул за угол, взял направо и дал газу. На следующем перекрестке мне пришлось сбавить скорость. Тут я посмотрел в обоих направлениях и, увидев голубой блик справа в двух кварталах от меня, рванулся за ним, вдавив акселератор в пол до предела. Я быстро настигал их, и теперь в моем распоряжении было несколько секунд, чтобы сообразить, как их остановить. Я находился совсем близко от седана, мог уже видеть силуэты трех мужчин внутри, Два на переднем и один на заднем сиденье. Обычно мошенники не носят оружие, но действия этих парней несколько отличались от обычных. Теперь я был от них на расстоянии полуквартала, и они явно еще не заметили меня. Должно быть, они воображают, что вышли сухими из воды. Следовательно, эффект неожиданности был на моей стороне. Ну что ж, я их удивлю. Мы отъехали уже довольно далеко, но все еще находились в жилых кварталах. Я поравнялся с машиной, объехал ее слева и выдвинулся чуть вперед. Затем, когда мы достигли перекрестка, круто взял вправо, отрезав им путь и услышав этот миг, как один из сидящих в голубом седане громко вскрикнул. Водитель инстинктивно сделал то, что делают все. Он крутанул руль вправо, они перескочили через тротуар и, заглохнув, остановились на зеленой лужайке перед небольшим домом. Я выскочил из Кадиллака и побежал к ним с кольтом в руке раньше, чем их машина застыла в двадцати футах от меня. И один из них действительно был с оружием. Теперь они, несомненно, узнали меня. Я услышал, как щелкнул затвор. Пуля просвистела мимо меня, когда я уже мчался по лужайке. Двери по обе стороны голубого седана распахнулись настежь Черноволосый красавчик вылетел с заднего сиденья и бросился на утек, волоча чемоданчик-дипломат. Я опустился на колени и выкрикнул «Стой! Брось, дипломат, или получишь пулю! Фостер!» Он развернулся, присел, в руке его блеснул металл. Он послал в меня еще один выстрел, промазал, и я не стал больше ждать. Я сделал первый выстрел из своего тридцать восьмого, а потом еще два. И он медленно повалился на колени, а потом упал вперед лицом. Седовласый Гаррисон стоял в нескольких шагах от машины, словно завороженный, и взирал на тело Фостера, а белобрысый несся вперед, как сумасшедший, и уже 50 футов отделяло его от меня. Я ринулся за ним, но, поравнявшись с Гаррисоном, выпустил ему в затылок всю обуйму. Я даже не обернулся. Он подождет. Сунув револьвер в кобуру, я помчался по тротуару. Белобрысый обогнал меня на полквартала Он явно был не в лучшей форме, поскольку, пробежав весь квартал, уже чуть ли не шатался. Он, конечно, услышал позади топот моих ног. Еще минуту он продолжал бег, потом движение его замедлилось. Он уже знал, что я возьму его, поэтому, остановившись, повернулся ко мне лицом, готовый броситься в драку. Он бросился. «Это верно, но не в драку. Когда он остановился я был менее чем в десяти футах от него, мчался как дьявол, и он развернулся как раз вовремя, чтобы встретить лицом мой правый кулак. Я должен был замахнуться за 6 футов от него, когда он стал поворачиваться, а учитывая стремительность моего движения и силу удара, кулак мой обрушился на него сокрушительной мощью. Результат — был страшен. Я лишь успел заметить мелькнувшее лицо, когда он опрокинулся назад, скинув руки, и мы двигались некоторое время в одном направлении. Я пробежал на несколько шагов дальше его, прежде чем остановиться. Когда я обернулся, он лежал на земле, а по тротуару на протяжении двух ярдов тянулась тонкая полоска крови. Он лежал комком, неподвижно, И минуту мне казалось, что он уже отошел в мир иной. Но я поискал пульс и нашел его. Потом я сел и стал ждать. Прежде чем он пришел в себя, вокруг собралась толпа, полдесятка ребятишек, несколько домохозяек, молодой парень лет 30 который прибежал из соседнего квартала. Я велел ему вызвать полицию, и он позвонил. Белобрысый все еще был без сознания, когда этот парень вернулся и сказал, что машина выехала. Наконец Белобрысый шевельнулся, застонал. Я обратился к женщинам. «Уведите отсюда, ребят, и вам бы лучше тоже не стоять тут». Женщины нахмурились, двинулись неохотно, но детей увели. Белобрысый помотал головой. Наконец он смог сесть. Лицо его трудно было назвать красивым. Я схватил его за пиджак и притянул к себе. шел Скотт, да? Я слышал, ты крутой парень». «Поднимайся, приятель». Я встал, наблюдая, как он поднимается на ноги. Ему пришлось потрудиться, но за все это время он не сказал ни слова. Полагаю, было бы честнее дать ему возможность выпрямиться, но я не хотел ждать. Когда он наполовину поднялся, я двинул левым кулаком ему в подбородок. Это помогло ему распрямиться, так что я смог хорошо достать его правой. Кулак попал прямо туда, куда я хотел, в нос» и он опять вырубился на некоторое время. В общем, если раньше он и бывал чуть-чуть похож на меня, то теперь уже никогда не будет. Парень, который вызывал полицию, помог мне перенести Белобрысова обратно в голубой седан. Мы загрузили его и Гаррисона, я тоже забрался внутрь, и дипломат прихватил с собой, а парень пошел к обочине поджидать патрульную машину. Я занялся делом. И когда закончил, у этих трех парней осталось совсем мало денег в бумажниках, а в дипломате вообще стало пусто. Я насчитал 67 500 долларов. 24 000 принадлежали Эльмбунду, прикинул я 41 000 стросмену, а 2 500 были мои. Я закурил сигарету и стал ждать полицейских. Только в 2 часа дня я освободился. Двое ребят в патрульной машине оказались моими хорошими знакомыми — Борден и Лейн. Особенно с Лейном мы были добрыми друзьями. Я рассказал им то, что произошло, и закончил выводом. Эти парни так окрутили стросмина что он, наверное, опомнится только к следующей неделе. И тогда будет хорошим свидетелем. А в Эйнлунде, я думаю, не будет никакой нужды. Лейн покачал головой. Потер тяжелый подбородок, на котором уже показалась щетина. Но если этот строссмен все-таки не даст показаний в суде, нам потребуется Эльмунд. Понадобится, так получите. Кроме того, не забывай, что я тоже выступлю на процессе. Довольствуйся мной. Ладно, Шелл, кивнул он. Я показал ему дипломат, куда положил 41 тысячу, и сказал, что могу занести их по пути. Я сообщил Лейну адрес я оставил Стросмена, и его домашний адрес, и отправился к нему. Уже издалека я услышал громые молнии. Миссис Стросмен не замолчала даже тогда, когда я позвонил, но ее муж, наконец, отворил дверь. Он стоял, сердито глядя на меня. — Ну, — произнес Стросмен, — я просто хотела сообщить вам, мистер Стросмен, что полиция задержала людей, которые вас обманули. — Обманули? — «Меня? Никто меня не обманывал. Это вы пытаетесь меня обмануть?» «Послушайте, мистер, я всего лишь хочу, чтобы вы знали, что ваши деньги целы. Меня зовут Шелл Скотт». «Ха!» — воскликнул он. «Вот как? Ну нет, это не твое имя. Не пытайся меня одурачить. Ты мошенник, вот ты кто!» В дверях стояла его жена. Она закричала ему в ухо. — Что я говорила, старый дурак? Я ведь предупреждала тебя. — Мэти, — сказал он, — если ты не сядешь и не замолчишь... Я предпринял еще одну попытку, но он просто не хотел мне верить. Такие дураки, как он, жаждут, чтобы их обманывали. Поэтому я в конце концов проговорил. — Ладно, вы выиграли. — Что? — Вы выиграли. Я уже ничего не могу поделать. Магазин ваш. Он гоготнул. «Вы можете забрать его сегодня», — продолжал я. «Ну, до свидания. Побеждает сильнейший. Сегодня? Да. Это Фолсом Маркет, не так ли? Да-да. Так поезжайте туда прямо сейчас. Спросите мистера Гордона». «Мистера Гордона? Да». Я пожал его руку. Он опять гоготнул. Миссис Стросмен визгливо закричала на него. Он велел ей заткнуться, а я ушел. Они продолжали ругаться, пока я направлялся к Эльмлундам. Мистер Эльмлунд просто не знал, что делать, когда я вывалил большой сверток купюр ему на стол и сообщил, что негодяи в тюрьме. Он долго смотрел на деньги, а когда, наконец, заговорил, то произнес только «Я не знаю, что и сказать». Джен вышла на веранду, и я рассказал им, что произошло. Сначала я думал, что они вот-вот свихнутся, потом подумал, что они воспарят над деревьями. Но Эльмунд просто сказал, «Я должен заплатить вам, мистер Скотт. Я обязан». «Нет», — ответил я. «Кроме того, я уже получил плату». Джен стояла, прислонившись к двери, и улыбалась мне. Она переоделась. Теперь на ней было гладкое облегающее платье. Она выглядела так, что мне следовало бы надеть темные очки. Она была прекрасна и счастлива. Светло-голубые глаза смотрели из-под полуопущенных век, и взгляд их был устремлен на мои губы. — Нет, — произнесла она, — тебе не заплатили. Язык ее быстро пробежал по гладкой нижней губке, и я вспомнил пальцы на моей щеке, прикосновение губ кожи.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 Киев, 1997 год.